А нехило я нарисовался, да? Захочешь, не сотрешь. Я сам от себя офигеваю. Между прочим, прикид от кинзы. Кутюрье такое, фамилия кинза. Про него даже песни есть. На дальней станции сойду, кинза, по поезд Мне не поверишь, когда я был в малиновом пиджаке, меня звали просто банан. А сейчас все уважительно. Банан Петрович, Банан Петрович. Потому что тяготею к прекрасному. В музыке слушают только реальных пацанов. Это Бах, Шопен, значит Моцарт. Ну, быстрее всех я запомнил любимого композитора милиционеров. Мусорский называется. Анекдоты даже стал собирать, только про прекрасное. Ну вот, пример. Построил себе новый русский прекрасный особняк. Пригласил пацанов, говорит, здесь у меня вот пацаны отдыхочная, здесь я отдыхаю. Здесь окрасная комната для интима, здесь зеленая для баксов. Они говорят, «Шницель, этим никого не удивишь. Фишка какая-нибудь есть? Он говорит, есть. картинная галерея. Они говорят, «Шницель, Ты же еще в прошлом году не мог отличить скульптуру от картины. Он говорит, зато сейчас могу. Если висит на стене, значит картина. Если можно обойти вокруг скульптура. А говорит, пошли в галерею, пацаны. Ну, заходят, говорит, вот картина. Рисовал Пласида Доминго. Вот картина, рисовал Э, Размазотти. Это рисовала Мирей Матью. Они говорят, Шницель, ты что-то путаешь? Это же все музыканты-певцы, а не художники. Нет, пацаны, когда я говорю, рисуй, человек рисует. А я тут себе на днях тоже норку отгрохал. Знаешь, такая, семь этажей, только вниз семь. Решил пацанов удивить и... Купить для дома для семьи небольшой симфонический оркестр. Так, знаешь, головно 50. И чтоб самому с ними лобать. Ну пошел поторговаться к ним в яму. Зашел, небо закрыл. Я и так парень не мелкий, 82 размер кинзы. А у дирижера оказалось, очки в 6 раз увеличивают. Прикинь, что он там в них увидел. Значит, говорит, любите классику. Я говорю, не, я вообще-то люблю переднеприводные, но... но можно и классику. А, говорит, на каком инструменте играли раньше? Я говорю, на колокольчике звонил. <говорит> Он это без шуток, серьезно, каким-нибудь инструментом владеете? Я говорю, ну серьезно, без шуток, пока ни одним не владею, но... При моих бабках собираемся владеть всеми вашими. Какой-нибудь поприличный мне лично предложите. И тут неожиданно один лысый ублюдок говорит, а как насчет корнет, а пистон? Я говорю, слышь ты, курчавый, я сейчас тебе такой пистон выпишу. Ты потом будешь долго думать, прежде чем свой супохлебатель открывать. Они говорят, а может вам бубен дать? Я говорю, шо-шо? Я говорю, бубен сам кому хочешь могу дать. А потом, как мне его держать? Чем мне его ухватить? Они говорят, а может вам специальное пианино заказать на четыре клавиши? Короче, пришлось дирижером пойти. Понял я, что это мое, руками водить. Ну знаешь, я... Я их махаю, упростил, лениво каждому махать. Я взял палочку, какая была, машу конкретно два раза. Первый раз машу, все врубаются, потому что понимают, кто отстанет, мало не покажет. Второй раз машу, когда надоест. Сейчас покажем, ребята уже засиделись. Вначале Как бы это ни было противно, у них там принято прогнуться.